Глава четырнадцатая. Первая ночь в общежитии прошла спокойно. Устинья и Злова больше не конфликтовали, а мирно дрыхли на рабочем столе. Я даже умудрился немного поспать, хотя информации по чемпионам мультитурнира было просто нереальное количество. Официальный сайт... Ох, надо привыкать говорить по-местному. Так вот, официальный веб-узел турнира давал ссылку на небольшой архив под названием «Монитор». В нем находились достаточно подробные анкеты всех участников и победителей за последние 10 лет. А про чемпионов еще и писали отдельные колонки в спортивных журналах или социальных сетях. В целом результат меня удивил, но показался вполне логичным. Только вот не знаю, как на мой выбор отреагируют домашние и есть ли у меня вообще предрасположенность к данному направлению. Но это уже все оставлю до момента инициализации. Потратив час на упражнение, я открыл дверь в тамбур и услышал тихий гитарный мотив из комнаты Толика. Наушники у него с собой, значит, да? «И что это мы тут делаем?» — поинтересовался я, когда вошел в обитель брата. «Опаздываешь», — улыбнулся он, стоя в планке. «Ты погляди на него, а?» — усмехнулся я. «Неужто привык?» «Пора бы. Столько времени прошло». Пацан ловко вскочил и взял спортивную курточку. «Теперь просыпаюсь за пять минут до будильника». «То, что твоя душа в облике темной силы для меня не беда, пропел задорный, но очень простецкий голос из динамика проигрывателя. «Ради тебя готов вырубить все осины, но против креста я не пойду никогда!» «Что за группа?» — поинтересовался я. «Короли шут», — ответил Толик и остановил пластинку. «Очень занятный русский коллектив. Играет в жанре хоррор-панк, если тебе, конечно, хоть о чем-то это скажет». «Хоррор? Это как те фильмы про чудовищ?» «Ага. У них почти каждая песня — мини-рассказ про монстра или что-то паранормальное. И музыка приятная», — радостно пояснил очкарик. Тяжеловато. Не находишь? Мне в самый раз. Но у меня далеко не вся музыка такая. Вот, к примеру, Толик начал копошиться в своих пластинках. О, мельница. Фолк-рок. Обязательно поставлю тебе ее в следующий раз. Причем пластинка с автографом о шей. Это кто? Солистка Наталья Андреевна. Ну, неужели не слышал? «Ее еще и кличут», — Толик посмотрел на меня удивленными глазами. «Откуда ж мне знать? Я всего лишь падший ангел», — пожав плечами, ответил я. «Идем?» «Конечно». Парень аккуратно уложил свои драгоценные пластинки, и мы вышли в коридор. «Кстати, Ася сказала, что тут никто не закрывает двери на ключ. Что скажешь по этому поводу?» «Я не люблю рисковать». «Согласен. Лучше перестраховаться», — кивнул очкарик и закрыл тамбур на ключ. «Какая же прекрасная и умиротворяющая тишина стояла в коридоре. Нужно успеть насладиться, поскольку совсем скоро тут будет полнейший ковардак Радовало одно. Студентики, как правило, начинали разводить обезьянник постепенно, с каждой неделей добавляя шуму на пару децибел, так что успеваешь к этому привыкнуть. «С добрым утром, сладкие!» — на стойке администратора восседал серый манул и, сонно зевнув, с удивлением посмотрел на нас. «Чего это вы так рано?» «Ася, это ты?» — осторожно поинтересовался Толик. «Я? Кто же еще?» — усмехнулась она и свернулась к клубочкам. «Предпочитаю спать в своем истинном обличии. Так мягко и место немного занимаю. Но вы не ответили на мой вопрос. Зачем так рано поднялись?» «Занимаемся. Тренировка у нас», — пояснил я. «Ах, вот оно что! Ладно, занимайтесь, сладкие». Мама-кошка махнула лапкой и у входной двери щелкнул замок. «Не буду вас задерживать». Оббежав общагу с правой стороны, мы прошли через арку и оказались на стадионе, где нас уже поджидала вся охранная группа дома Демидовых. «Начнем с привычного», — произнес я и направился в сторону бегового кольца. Кстати, начал замечать, что климат в Москве отличался от пермского. Во-первых, воздух здесь был куда влажнее, отчего казалось немного холоднее. Во-вторых, погоду в Перми можно было обозвать фразой «из крайности в крайность». То есть, либо дождь с ураганом, либо адское пекло с чистым небом. Третьего не дано. А в столице все было несколько иначе. Казалось, что погода обнаружила свою золотую середину. Облаков много, и сквозь редкие дыры с большой неохотой выглядывало солнце. Небо же казалось тускло-голубым, как будто оно устало давать приятный насыщенный цвет. Судя по лужам на прорезиненном покрытии беговых дорожек, легкий дождь был тут привычным делом. После пробежки мы отправились к турникам. Именно там я почувствовал на себе чей-то крайне любопытный взгляд со стороны нашей общаги. Девчонки столпились в небольшой отряд и перешептывались, то и дело поглядывая в нашу сторону. «Ну, конечно, ученик из надзорной группы явно станет главным героем для сплетен». Но чуть подальше, в окне первого этажа, я увидел Люси, которая жадно разглядывала Толика через золотистый театральный бинокль. «Ты посмотри, а! Какая молодец! Прямо хищница растет!» А вот Оксаны пока не было видно. Такими темпами упустит своего любимого очкарика. Спустя мгновение я почувствовал еще один взгляд, но уже с другой стороны. Сделав вид, что начал делать разминку, осторожно посмотрел, откуда велось дополнительное наблюдение. «Ага, Канопус, общежитие второгодок. Смею предположить, что там был наблюдательный пункт Иришки и Алисы». Усмехнувшись, я хотел было продолжить упражнение, как вдруг почувствовал взгляд с третьей стороны только на этот раз более явный и агрессивный, как будто наблюдатель, наоборот, хотел привлечь к себе внимание. Повернув голову налево, я обреченно закатил глаза. «Ну, конечно! Разве могло быть иначе?» Мария Слуцкая стояла возле стадионного ограничителя и смотрела на меня. Но не украдкой, как это делали девочки возле общежития, с неподдельным интересом. Так обычно коллекционеры смотрят на редкие картины или отреставрированные ретроавтомобили с алчностью и восхищением, хищным восхищением. Вроде, от чего такого? Ну, смотрит и смотрит. Но меня вся эта тема начала малость раздражать. Да кто она такая, чтобы прощать ей подобную наглость? Что... Нахмурившись, спросил я и слегка приподнял голову. Наглый котенок улыбнулся и жестом призвал меня к подтягиванию. Для Марии вообще существует слово «стесняюсь»? Или же она просто бестактная? А может быть, ее плохо воспитали? Слишком много активности и внимания даже для потенциального участника кружка. Но драгоценное время терять не хотелось. Поэтому мы по четыре человека хватались руками за перекладины и начинали подтягивание по тридцать раз за один подход. Когда я закончил, Мария похлопала и показала мне большой палец. Нет, но это уже ни в какие рамки. Кем она себя возомнила? Моим личным тренером? Могу чем-то помочь? Строго поинтересовался я, подойдя к ограничителю. «Нет, все замечательно», — удовлетворенно ответила Слуцкая, наматывая черный локон на указательный палец. «Оцениваю твою спортивную подготовку, ведь тело фехтовальщика — опасное оружие. Клинок может быть бесконечно острым, но какой в этом толк, если ты по жизни боко? Кстати, только сейчас обратил внимание на женскую студенческую форму. Темно-синий пиджак, белоснежная блузка, ярко-красный галстук и черная юбка, которая показалась мне малость коротковатой для истинной леди. Еще внимание притягивал довольно широкий пояс с золотистой бляхой, как у солдат. На стройных ножках красовались белые гольфы и классические черные туфельки на маленьком каблуке, Из украшений можно было отметить лишь серебряные пуговицы на рукавах пиджака. Кстати, насколько мне не изменяет память, у первокурсниц галстук был светло-зеленого цвета, а пуговки бронзовые. Кажется, Толик упоминал, что до магистратуры форма студентов с разных курсов отличалась лишь небольшими элементами. А еще пиджак Марии испытывал трудности. Две большие трудности в области бюста. Казалось, что бедная пуговица держалась из последних сил. Все равно не собираюсь вступать в ваш кружок. Я тут же решил расставить все точки над «и». По крайней мере, пока не посмотрю остальные. «Вот как? Тогда предлагаю пари. Выигрываю я, ты принадлежишь мне. Выигрываешь ты». «Я исполняю любое твое желание». Голос Марии был максимально серьезным и уверенным. «Не зная контекста. Можно подумать, что дело идет к свадьбе. Ты посмотри, какой наглый котенок, а!» Вечером приходила мысль нарочно проиграть, чтобы она разочаровалась во мне. Однако котенок оказался малость умнее, чем я предполагал. «Выходит, отказаться у меня не выйдет?» «Не-а», — хитро улыбнувшись, ответила глава кружка фехтования. «Я уже распространила информацию, что сегодня будет показательный поединок, и тебе придется сражаться по-хорошему. Игра в поддавки мне не нужна». «Хорошо», — по рукам, — ответил я. «Только не плачь, если проиграешь какому-то там абитуриентику». «Смело». Глаза Марии вспыхнули от дикого азарта. «Очень смело. Но буду откровенно. Я не верю в твою победу. Ты силен, спору нет. Но в фехтовании очень важна отточенная техника. Без опыта ты будешь очень легкой мишенью. Так что приготовься стать моим». «К чему слова?» — я вопросительно посмотрел на Слуцкую. «Победишь — буду твоим, а нет». «Даже боюсь представить, что я с тобой сделаю». «Ха!» Глава недовольно зажмурилась, приобняла себя за талию, и по всему ее телу пробежала дрожь. «Слишком уверенный голос для первогодки, потому что знаю, о чем говорю. Ты не оставляешь мне выбора». «Наглец!» — злобно усмехнулась Мария. «Но мне такое нравится. Будешь драить кабинет кружка две недели, а я...» стоять у тебя над душой и тихо шептать «Знай свое место!». Серьезное заявление, я лишь улыбнулся, но зря ты так. Это сильно задело мою мужскую гордость, поэтому я придумаю наказание куда жестче, чем то, что было изначально». «Хм!» Марию опять всю встряхнула. «Негодяй!» Встретимся в моей палатке в 10 часов утра. И смотри, не опоздай, иначе я тоже придумаю для тебя участь, куда страшнее обычного палатера. Не бойся, в плане девушек я крайне пунктуален. Славно Слуцкая нахмурилась и, резко повернувшись, потопала в сторону университетского двора. Мне показалось, словно на ее щеках выступил румянец. Сразу видно человека, перед которым все присмыкаются. Только даешь немного отпора — все. У оппонента тут же происходит переворот всего мира. Что же, если не выходит целенаправленно проиграть, в таком случае сменю тактику и просто покажу, что ей меня нечему учить, а заодно и накажу. Это будет очень больной удар по ее самооценке. Какие-то проблемы, ваше благородие, тут же спросил Санек, когда я вернулся обратно. Нет, просто сегодня научу одну самоуверенную девчонку манерам, усмехнувшись, ответил я. Продолжаем подтягивание. Не отвлекая Демидов, раздался гневный голос, эхом отскакивающий от стен общежития в нашу сторону, на высоте полутора метров над землей словно интерцептор межгалактической империи, летело злово «Ох, ну чего опять?» — тяжко вздохнув, спросил я. «Почему не разбудил?» — возмутилась она, залетев ко мне на плечо и клюнув в мочку уха. «Опять сбежал. Говорю же, не делай так. Мы просто занимаемся. Нас видно из окна моей комнаты». «Этого мало», — ухукнула она, злобно осмотрев всех присутствующих. «Это у вас общая тренировка, да?» «Типа того», — ответил я. «Это зловосмущенно опустила взгляд. А можно мне с вами?» Госпожа Федорова в зал совета осторожно заглянул толстый енот, а затем, с трудом протиснувшись сквозь узкую щель между дверями, Зашел внутрь. Госпожа Федорова, вы здесь? Да, ответил уставший голос женщины в возрасте. Дело в том, что Федорову нельзя было назвать бабушкой, бабулей или милой старушкой. Это самая настоящая женщина преклонного возраста, вся в морщинах и седине, но с крепкой рукой и очень холодным, уверенным взглядом. Где же мне еще быть? «Мало ли, енот виновато посмотрел на высокий стол. У меня к вам послание от Его Императорского Величества. Могу доложить? Во-первых, прежде чем зайти в зал совета, любому постороннему, неважно, будь то дух или человек, необходимо постучаться. Здесь решаются судьбы студентов, а это конфиденциальная информация». Во-вторых, какого черта, Иман? Я же сто раз просила приходить ко мне строго в человеческом обличии. В чем дело? Простите, госпожа Федорова, не люблю, когда на меня смотрят. В образе енота я становлюсь практически невидимым для окружающих. Спустя мгновение в центре зала стоял молодой, рыжеволосый юноша в темно-зеленом кафтане с золотыми пуговицами, «Могу я? Давай уже!» — злобно фыркнула Мавра. «Да поскорее! А то мне сегодня еще новых спиногрызов приветствовать!» «Прррр! В общем, это по поводу Демидова. Какого из с большой неохотой уточнила женщина?» «По поводу Владимира». Иман подошел к столу и, поднявшись по треугольным ступеням, склонился к уху ректора Изо рта духа тут же вышел сноб белых искр и небольшим смерчиком залетел в ухо чародейки. «Уважаемая Мавра Алексеевна», — раздался строгий голос императора, — «настоящим сообщаю, что Владимир Аркадьевич ныне относится к гильдии заклинателей. Через две недели вверяю его вашей матери». Госпоже Пелагеи, в подмастерье для подготовки к военной службе в Императорской гвардии. Ваша задача – проследить, чтобы Владимир Аркадьевич выбрал именно военное направление. К парню относиться с уважением, руки при нем не распускать, с обучением всячески помогать» распорядиться, чтобы преподаватели и госпожа Матильда без лишних вопросов допускали Владимира Аркадьевича до дуэлей и турниров. Это обязательно. И отдельная просьба. Донесите до проклятой птицы, что Владимир Аркадьевич ныне относится к списку особенных учеников, потенциально полезных для его императорского величества. И коль сова будет кочевряжиться, «Приеду, и ощипаю лично. Так и передайте. Надеюсь, до вас дошел мой посыл». С уважением, император Михаил Алексеевич Романов. «Матерь Божья! Людмила! Кого там опять принес?» На этом сообщение закончилось. Как чувствовала. Мавра откинулась на спинку своего трона и приставила сухие пальцы к голове. «Час от часу не легче» то следите за детьми, будьте строгими, поскольку университет кует будущей империи, то сдувайте с них пылинки. Шестой. Шестой в списке особенных учеников, потенциально полезных для его императорского величества. И вообще, я понимаю, с остальной пятеркой, ребятишки реально талантливые и доказали это на деле. Но с чего императору так приглянулся этот долговязый тип? Ходит слух, что он вытащил свою младшую сестру из лап двадцати бандитов. При этом в одиночку свернул шею каждому, — объяснил енот. — Я слышала про пятнадцать. — Ну, даже если и пятнадцать. Кроме того, он свел с ума тридцать бандитов из Екатеринбурга заставил испачкать кольсоны средь бела дня. Я про подобное вообще никогда раньше не слышал. Мне доложили про двадцать но это все не важно. С чего бы императору понадобился хладнокровный убийца? — О, вы же знаете. Гении и талантливые бойцы, слабость его императорского величества, — улыбнулся Иман. «Да и Владимир Аркадьевич, вовсе не хладнокровный убийца, очень хороший и добрый молодой человек. Матушка при нем на цыпочках ходит. Думаешь, я не вижу? А это значит, что нам подсунули демона. А это что? Верно!» «Очередная головная боль», — вздохнула Мавра. «Он воспитан, хорош собой и в целом очень располагает к себе». Да плевать я хотела на его воспитание. Проблема не в нем, а в том, как на него будут реагировать остальные студенты. Знаешь же наших идиотов. Пройдет две недели, начнутся дуэли, и этот твой добрый и располагающий к себе Демидов начнет выщелкивать всех по одному, и недовольные родители разорвут меня на части. Все как всегда, а может быть еще хуже. Думаю, господина Демидова не настолько легко вывести из себя. К тому же он явно будет под защитой дьяволицы. Алиса Демидова прекрасна. Час от часу не легче. Вся семейка тронутых. Одна вьет канаты из старшекурсников, второй — чисто головная боль на ножках. Среди всей этой компашки мне больше всех нравится Анатолий Аркадьевич. Спокоен, уверен в себе, потенциально сильный воин или инженер, воспитанный, послушный, никаких проблем. «Эммм, не хочу вас расстраивать, но, кроме всего перечисленного, он из очень богатой семьи, а это...» «Девичьи дуэли, твою мать!» — Мавра схватилась за голову. Чертова семейка!» «Этот учебный год будет интересным, даже слишком!» «На этой положительной ноте я вас оставлю», — усмехнулся енот и вновь принял звериный облик. «Прекрасно! Просто замечательно! Умеешь ты поддерживать!» — тихо вздохнула чародейка. «Но ничего! Мы здесь тоже не пальцем деланы и не таких переживали. Осталось только понять, Как заманить Демидова на военное направление?